Одного поля ягоды. Глава 7, часть 3. Буквально всё, что богиня Броску в костей требовала от своих последователей, это чтобы они были интересными и делала всё возможное, чтобы избежать прямого вмешательства в их жизнь. Однако такое уже происходило. Случайно, конечно. Например, когда Патриция по неосторожности отправила двух своих последователей и своего собственного героя в трёхмесячную погоню за дикими гусями. Бокси и Физи так до конца и не простили её за это. Что касается навыка ученика хаоса, Дженн должна была признать, что она немного скептически относилась к тому, насколько полезным он будет, пока не опробовала его сама. Ее сомнения были понятны, поскольку навык не имел боевого применения, но то, как он вел ее к более крупным и высоким целям, было, честно говоря, с ног сшибательно. Все, что ей нужно было сделать, это сесть и очень усердно помедитировать о том, что она хотела найти или должна была сделать. Затем, после неопределенного количества времени, она внезапно понимала, в какую сторону идти, чтобы найти это. Это почти как инстинкт самонаведения, которым она могла управлять. Однако навык не лишён недостатков. Он не всегда срабатывал и минимум один раз завёл её не в ту сторону, но она постепенно осваивалась. Один из трюков, который она смогла разгадать, заключался в том, что чем более абстрактной и обобщённой была её цель, тем более вероятно, что она направит её туда, куда она действительно стремилась. Например, обнаружение этой редкой чёрной гидры было результатом её попытки найти живую боксёрскую грушу. С ее горой ХП, с жесткой шкурой и, казалось бы, бесконечной регенерацией, она оказалась идеальным противником, чтобы помочь Джен испытать новое тело. Ученик хаоса также был действительно полезен в ее нынешнем затруднительном положении, так как Джен понятия не имела, где она на самом деле находится. Все эти полеты и раздавливание всех и вся до смерти заставили ее заблудиться. Вот почему сейчас она сидела на земле, скрестив ноги и закрыв глаза. Она направила свои мысли не конкретно на прогуркулую вершину, а действительно врождбеное место, полное яда и растений. Ответ пришёл к ней ещё до того, как её крылья полностью высохли, но она не стала ждать и сразу же направилась в том направлении, которое, по её мнению, было правым. Ну, технически он был слева от неё, но тем не менее это был правильный путь, учитывая, что она без особых трудностей добралась до места назначения. Вы вошли в тёмное гнездо. Ритмичное эхо кузничного дела в Физи приветствовало Гарпию, когда она вошла в освящённую пустым ядром пещеру. Этого следовало ожидать, учитывая, что Галим занималась этим 48 часов подряд, без каких-либо признаков остановки. Она даже использовала свой авторитет мастера подземелий, чтобы создать кузницу и мастерскую прямо под кристаллическим ядром. Три альтреага Физи тоже были там, но они были слишком заняты какой-то карточной игрой, чтобы помогать ей. Эй, Джен вернулась. Плюс вдруг воскликнула. Как дела, ученица номер 1? О нет, ты этого не сделаешь, рявкнула минус. Ты никуда не пойдёшь, пока не закончишь эту раздачу. Вероятность её победы составляет 0,533%, вмешался механический голос нуля. Сдача это её самый мудрый и наиболее целесообразный образ действий. Но тогда я не смогу ткнуть её в это лицом. Девочки, вы не могли бы потише, крикнула Физи. Я здесь кое-чем занята. Да, босс, хором ответили остальные трое. Минус и 0 вернулись к убийству времени в то время, как плюс подошла, чтобы должным образом поприветствовать свою ученицу номер 1. И она называла её так не только потому, что Джин была единственной ученицей многогранного голема. Манахиня зарикондавала себя как отзывчивая и внимательная ученица, которая стремилась услужить. Хотя уж слишком стремилась, по крайней мере, по мнению У-минус. Боксин заходил несколько часов назад. Тихим голосом заявила жизнерадостная личность. И ему пришлось уйти по делам, но не раньше, чем он оставил тебе кое-что. Там, она указала на маленький столик у стены. Глаза Джин нехарактерно расширились от шока, когда она увидела, что лежало на столе. Это был её старый посох класса артефакт, тот самый, который она потеряла в битве при Отфорде. Этот жадный дупель должен был спрятать оружие, так как оно было ценным предметом экипировки, и теперь возвращал его ей, так как имитатор не нашёл ему лучшего применения. Бывший ангел подошла и подняла его, ощутив его знакомый вес. Её когти, конечно, были отличным оружием, но они просто не могли сравниться с разрушительной силой её старейшего И возможно единственного друга. Не забудь про одежду, добавила плюс. Услышав эти слова, Джен поняла, что рядом с Пусахом было несколько предметов снаряжения. Одним из них был откровенный жёлтый наряд, состоящий из топа крест-накрест, тканевого вошейного корсета и юбки из трёх частей. Той самой, в которой она была, когда произошла вся эта история с рукавицей. Хотя и такая уж прочная или защитная, эта одежда была специально зачарована, чтобы помочь циркулировать её ки, тем самым повышая эффективность навыков. Она также была достаточно свободной, чтобы Джин могла носить её, несмотря на её увеличившийся объём. На столе рядом с излишне откровенным нарядом был разложен пояс из пурпурной ткани, кожаный пояс, пара кожаных наручей и несколько других аксессуаров. Прошу разъяснений. Боксис делал это специально для меня? Наверное, нет. Я почти уверена, что оно уже валялось там, пожало плечами мифриловая женщина. У Бокси есть много, много случайных вещей. Лично я не одобряю его привычки к накопительству, но в такие моменты они действительно полезны. Согласна. Джен, конечно, не собиралась жаловаться на то, что скоро получит реальное снаряжение. Она была почти уверена, что разорвала свою старую экипировку в клочья во время одного из своих припадков во время трансформации. Но, похоже, бокси сделал ей одолжение, починив всё это. Вероятно, для этого имитатора это было не так уж сложно, поскольку такой тип одежды был чем-то вроде специальности у местных ремесленников. Тем не менее, Джин была рада получить её назад в дополнение к новым мелочам, так как ей не нравилось ходить голой. Но не из-за стыда или смирения. Она покончила с этими надоедливыми вещами много лет назад. Её проблема с тем, чтобы ходить ногой, заключалась в том, что только безнадёжный идиот не воспользуется преимуществами ношения волшебных предметов, если у него была такая возможность. Не говоря уже о том, что ей нужно было поддерживать грудь на месте. Её боевой стиль был очень подвижным, поэтому когда она подпрыгивала, было трудно поддерживать равновесие. Она тихо скользнула в предоставленное снаряжение, пока плюс перечисляла их характеристики. Предметы несли бонусы, которые были бы полезны мантрозной монахине, такие как водостойкость, огнестойкость и щедрые повышенные атрибуты ловкости, силы, выносливости и даже веры. Джин была очень благодарна за это, тем более что лично она находила их эстетически приятными. Практичность, конечно, была на первом месте, но если можно было хорошо выглядеть, не жертвуя производительностью, то не было причин этого не делать. Конечно, эта часть, скорее всего, была случайной, а не преднамеренной со стороны бокси, но она не собиралась заглядывать в петли щедрому сундуку. «Хе-хе, похоже, тебе нравится, а?» — улыбнулась Плюс. «Прошу прощения. Даже если ты пытаешься вести себя сдержанно, твой голос и хвост честны». Только когда Плюс упомянула об этом, Дженн поняла, что подсознательно издавала тихий мурлыкающий звук, похожий на обычного кота, хотя и гораздо более глубокий по тону. Что касается пушистого отростка, торчащего над её подтянутым задом, он был направлен вверх и мягко покачивался, опять же без её ведома. Хотя она и не была обучена скрывать свои эмоции, новые части тела обладали собственным разумом. Что ж, очень мило, что ты пришла. Однако ее момент плохо скрываемой радости длился недолго, так как Физзи отложила свой кузнечный молоток и подошла. «Ты опоздала. Ты должна была вернуться сюда в полдень». «Приношу извинения. Сообщаю, что возникли непредвиденные обстоятельства». «Это такой способ сказать, что ты потеряла счет времени, потому что была слишком занята, играя со своей новой силой. Не так ли?» «Подтверждаю». Джин написала бы своё поведение не совсем так, но она не собиралась спорить о семантике, когда была не права.